Разговор с Геннадием. Если жена ссорится со свекровью, муж должен быть на стороне жены. Геннадий, 30 лет, женат, двое детей, 2 года в браке. Учился на экономиста, а работает в сфере закупочной деятельности. Вот так. У государства не хватает денег на образование, а люди оканчивают институт, а по специальности не работают. Когда станете министрами, подумайте, как исправить эту ситуацию. Денег-то выделяется достаточно, но когда человек 2-3 высших образования получает бесплатно, то не хватает никаких денег. А почему работа, которую ты осваивал в институте, не вышла? На первую работу устроился экономистом, организовалась новая контора, госслужба была, управление недропользование. А на госзакупки некого было сажать. Мне предложили, я по этой стезе и пошёл. Работа нравится? Да. Высшее образование всё равно нужно, среднее несерьёзно. Работает не по специальности, и бог с ним. Работа кормит? Поет и одевает. Квартира есть? Есть, по ипотеке. Я из Тверской области. Там две квартиры продали, а в Москве даже на одну не хватило. Но это тоже развитие переехать из провинции в столицу. Кстати, вы знаете, что коренных москвичей в столице абсолютное меньшинство, по крайней мере, из тех, кто приходит ко мне на тренинги. Все остальные приехали и устроились очень хорошо. А коренные москвичи особенно хорошо жили в годы застоя, потому что Москва была наполнена вещами и продуктами. Ведь тогда всё свозилось в Москву, а потом увозилось приезжими. С 1972 года я покупал продукты и одежду только в столице, потому что у меня были частые командировки, почти раз в месяц. И в последний день командировки я шёл за покупками. Такая была неразумная система распределения. Но зато наши люди научились выкручиваться, а самые рисковые бросали на съезженные места и приезжали покорять Москву. И ты выкрутишься и с ипотекой справишься. Не беда, немного осталось выплатить. Жена кто? Жене двадцать пять лет, у нее юридическое образование, работала, но теперь сидит в декрете. Жена мечтает быть судьей арбитражного суда. Хлебом не корми, буду судьей и все. Поэтому и приняла решение по быстрому родить двоих, чтобы потом в декрет не уходить и карьеру делать. Она сказала, без двух детей счастливой не будет. Не будешь вперёд. Будь счастливой. Держи второго. Сколько ей ещё сидеть в декрете? 3 года. В второго ребёнку только 4 месяца. Двое. Не страшно. Всё идёт нормально. И хорошо, что у неё есть мечта сделать карьеру. И основание есть. Она же работала. Да, помощником адвоката после института. Что тебя привело ко мне? У меня проблемы вообще не с супругой. После рождения первого ребёнка отношения жены к моей матери стали ухудшаться. Советы матери её раздражают. Однажды мои родители у нас гостили, и моя мать, когда услышала, что в нашей комнате заплакал ребёнок, вошла к нам без стука. Она хотела только убаюкать ребёнка, чтобы дать нам выспаться. Но мою жену это взбесило. Она сказала матери, что сама справится с ребёнком и её помощь не нужна. И после этого отношения стали ухудшаться не только со свекровью, но и со мной. А вы вместе с родителями живёте? Нет, родители к нам приезжали в гости. Сами живут в Тверской области. Слава тебе, Господи, что не вместе живёте. Конечно, я мечтал школу закончить, чтобы быстрее от них укотить. Поэтому в Твери не стал поступать, а уехал в Москву, чтобы у родителей не было возможности ко мне часто приезжать. Обращаясь к аудитории. Он открыто говорит то, что переживают практически все. Я маму свою люблю, только жить с ней не могу. Лучше быть родителями на расстоянии. А в тот приезд мать вошла повторно, когда ребёнок заплакал, проснувшись, а супруга опять её выгнала. Она права. Но технология общения со свекровью у неё грубовата, тем более что родители приехали ненадолго. В этом вся соль. Дело ещё в том, что когда родители приехали, они дали нам возможность встретиться с друзьями. Мы поздно пришли, и когда ребёнок заплакал, то мать посчитала, что она поможет убаюкать ребёнка и тем самым дать нам выспаться после вечеринки. Да ей и приятно было бы просто провести хоть немного времени с детёнушем. И когда дверь за свекровью закрылась, супруга меня начала отчитывать, что мол твоя мать не имеет права входить. Я объясняю, что она только хотела помочь, и надо потерпеть-то одну ночь, завтра они уедут, делай что хочешь. В общем, мы сильно поругались ночью. Извини из-за то, что поругались. Уже многократно извинялся. Тут дело сложнее. Извинения не принимаются. Много раз так было. Единожды я удивился её такой резкой реакции. Говорил: "Наберись немного терпения, они люди пожилые. Потерпи один день. Не хочешь терпеть, скажи в лицо, никто бы ничего не стал делать". Она психанула с утра, ушла, потом вернулась. Когда моя мать уезжала, то предложила моей жене: "Давай поговорим". На что жена ответила: "Не хочу с вами разговаривать". Это был первый конфликт, который до сих пор припоминается. Теперь, когда мы собираемся в отпуск, я её прошу сначала к моим родителям съездить, а потом к её. Они живут в разных городах. Она соглашалась: "Да, давай съездим, на пару деньков можно". Но ровно за 24 часа до отъезда у неё начинали трястись руки, и она мне начинала выговаривать. Ты козёл, твоя мать овца, вы меня обчмурите, вы сволочи, я с тобой никуда не поеду. Собирала манатки и уезжала к матери. И так случалось много раз. На протяжении последних месяцев мы вместе практически не живём. Она уехала от меня к своей матери. Помните, что говорил Иисус: "Я пришёл разделить отца с сыном, мать с дочерью, невестку со свекровью, ибо близкие враги человека". У вашей жены стратегия правильная, а тактика негодная. Но если твоя жена не согласна с твоей матерью, надо становиться на позицию жены. Как это сделать? Ты стал говорить: "Потерпи, остался всего один день, и мать уедет". А у неё на эти слова как будто началась аллергическая реакция. Да, я не заступился за неё тогда, хотя должен был встать на её сторону. И с этого момента пошёл такой перекос. Ладно, говорю, хорошо, я был не прав, я извинился, больше этого не повторится. Чтобы идти друг другу навстречу, нужно сделать в мою сторону хотя бы один шаг, а она не хочет этого делать, уперлась. Делать тебе нужно что-то. Я не могу понять, что нужно делать. Сейчас между нами лишь формальное общение. Я приезжаю и общаюсь с детьми. Уже они кричались, все рассказали друг другу про всех и про каждого. Если ты будешь стараться с ней налаживать отношения и примешь смиренно её уход, будешь говорить постоянно, что ты во всём виноват, и, конечно, не заслуживаешь общения с ней, то она ещё долго упираться будет. Лучше молчи, не оправдывайся. Да, раньше я выбрал именно такую стратегию, но потом понял, что кричать, доказывать что-то уже поздно и бесполезно. Надо менять тактику. Теперь я молчу. А она мне регулярно пишет и спрашивает одно и то же: зачем ты заводил семью, ведь твоя мама нам испортила жизнь. Я отвечаю: это твое отношение к проблеме. Я так не считаю. Опять ты ее не поддерживаешь. А почему у нее такая агрессия? Нам не надо понимать, что с ней происходит. Надо понимать, что происходит с тобой. А ты говорил своей жене то, что ей говорить было нельзя. Она, когда начинает всех обвинять, я говорю, что это исключительно её точка зрения. Неправильно. Тебе надо с ней согласиться. Ты права, я только сейчас понял ужас твоих страданий и свою жестокость, и прощения мне нет. Ты правильно делаешь, что не хочешь со мной разговаривать. Высокий класс психологического айкидо уступить, когда ты прав. А если всё время уступать Она не сядет на шею. Постоянно уступать не надо, но всегда лучше сначала обдумать ситуацию, накопить энергию и потом как двинуть. Нельзя каждый раз сдаваться. Женщина более эмоциональна, поэтому она тебя всегда перелайтит. Да, я пробовал, не получается. Ваша теория верна. Запомни, нет ни моральных догм, ни правды, ни справедливости, ни даже лицемерия. Есть только моя субъективная оценка. Этот человек прав или не прав. Правильно было бы вести себя иначе, не дёргаться, не читать нотации. Я этим пока и закончил. Надеюсь, что у неё после рождения второго ребёнка ещё очень высокий уровень гормонального фона. Терплю пока. После первого ребёнка вроде бы попроще было. В любом случае надо взять ответственность на себя. Когда ты думаешь, что ты терпишь, на самом деле ты не терпишь. Выражение лица остаётся напряжённым. А нужно действительно стать спокойным. Тогда это действует. А так ничего в ответ не сказал, но зубы сжал, а это считай, что ответил. Я написал по философии учебник и понял важную вещь. Счастливым может быть только философ. У него исчезает эмоциональное реагирование на все вещи. Остаётся только интеллектуальная реакция. Немножко философии. Диаген просил милостыню у статуи. У него спросили: "Зачем?" Он отвечал: "Я хочу приучить себя к отказам". Вспомнил забавный случай, который относится к нашей теме. Вы знаете, во времена моей молодости была очень актуальна такая проблема. Если женщина до настоящего партнёра имела партнёра-предшественника, то мужчина на это тяжело реагировал, а как на это реагировал древний греческий философ Менедем, который жил с гитерой? Его спрашивают: что же ты живешь с гитерой? Гитера это проститутка высокого класса, а он отвечает: когда вы заходите на корабль, вас интересует, кто на нем до вас плывал? Нет, вас интересует, выдержит ли корабль бурю. Когда вы занимаете квартиру, вас интересует, кто до вас там жил. Нет, вас интересует удобная квартира или нет? То есть вопрос болезненной реакции это вопрос самолюбия. Формально ты геноправ, но с женой ведёшь себя неправильно. Она не терпит твою маму и ради бога, пусть ты её поддержи. Скажи, я тоже её терпеть не могу. А почему в Москву уехал, чтобы с мамой не общаться? Я придумаю что-нибудь, чтобы она больше не приезжала. Чувствуешь разницу? Она приехала на 1-2 дня, ты потерпи, или сказать: больше никогда. А как мама тогда внучек увидит? Мои дети уже боятся деда с бабкой, а вроде не чужие. Или потерпеть, когда сами начнут понимать. Я уже не раз говорил: нельзя бабке и деду поручать воспитывать внуков. Они их испортят. Хоть поглядеть. Хорошо поглядит. Но пойми, почему бабкам и дедам нельзя давать внуков. Вообще, что их тянет к внукам? У них личная жизнь плохая. Более того, они неосознанно могут передать внукам какой-то свой опыт, который в нынешние времена или бесполезен, или даже вреден. Внуки эмоциональны, искренни, и по сути, твои мама с папой используют внуков как сексуальных партнёров. Кто-то сейчас воскликнет какой ужас, что он несет, но никто не хочет глубоко мыслить. А все эти отношения между бабушками и внуками гораздо глубже, серьезнее и опаснее. Бабушки и дедушки получают сексуальное удовольствие от общения с внуками на подсознательном уровне. А жена твоя невротичка, у нее сейчас много времени, чтобы в себе покопаться. Была бы занята чем-нибудь полезным. Только говорить я об этом не надо. Иначе ваши отношения приведут к эмоциональному отчуждению. Тогда не исключено, что вы можете разойтись. Она меня не уважает. Почему для тебя важно, чтобы тебя уважали? Уважение не имеет материального субстрата и цифр. Пусть не уважает. У меня, когда внуки появились, не было с ними никаких проблем. А у других бабок и дедов были. Что они делали? Они приезжали к внукам и начинали их обнимать, целовать, а те их гонят по чёрному. Что делаю я? Я сажусь у телевизора, смотрю телепередачу или просматриваю журналы. Через 10 минут внуки собираются около меня. Я их не трогаю. И в итоге отношения у меня с внуками просто потрясающие. Недавно проводил с внучкой занятия по психологическому айкидо. Она меня попросила об этом, потому что у нее не ладилось с подружкой. Может, Гена тебе не пригодятся мои рекомендации сейчас, но потом точно понадобятся. На жене на тренируешься философскому спокойствию, но это должно быть искреннее спокойствие. Да, начал уже в него входить. Женато тебе самому нравится? Да, не с закрытыми же глазами выбирал. Ну и пусть мучается. Да жалко бабу, загонит себя в могилу. А загонит на другой женишься. Становись философом, будешь счастливым. Почитаю древнегреческих философов, они жили лет по сто, по сто десять лет, а жили бы еще дольше, если бы прошли наши техники на наших семинарах. Я прокрутил все возможные варианты и понял, что все будет хорошо. Он понял? По твоим репликам видно, что ты опять хочешь сделать её счастливой. А философ никогда не хочет сделать счастливым другого человека. Одного человека он хочет сделать счастливым самого себя. Тогда автоматически и другие будут счастливыми. А мы весь мир хотим осчастливить. Важное отступление. Об умении сделать себя счастливым Мне нравится такая притча. Один человек решил осчастливить мир. У него ничего не вышло. Он решил принести пользу своей стране. Тоже ничего не вышло. Потом решил принести пользу своему городу. Тоже ничего не получилось. Потом своему дому, тоже не вышло. Потом семье, также не вышло. Утомлённый этими попытками сделать счастливыми всех людей, Он решил помочь себе. И у него получилось. А когда он осмотрелся, то выяснилось, что став счастливым, он помог семье, дому, городу, стране и всему миру. Поэтому Гене не надо помогать жене. Она, Божье создание, сама себе поможет. Меня Бог создал и тебя создал. И я что же, лучше Бога, что должен к тебе лезть и тебя усовершенствовать? Это большой грех и нескромность. А ты всё равно считаешь, что жена ведёт себя неверно. Я тоже считаю, что в принципе неверно, но так я считаю. Она так не считает. Она считает, что ведёт себя верно. Значит, на твоём месте я бы спокойно относился к её заморочкам. Тогда ты будешь внутренне спокоен, и у тебя всё нормально, и у жены всё нормально. Пусть она по своей норме будет жить. А если всё же захочет тебя сломать или ты её, то тогда не исключено, что вы разойдётесь. Не хочу её ломать. Хотя бы морально её поддержи. Ведь она права, что не хочет иметь дело с твоими родителями. Она не права, что со своими родителями имеет дело. Там тоже ничего хорошего нет, но объяснять это тебе не надо. А она до всего должна дойти сама. Человек всегда всё хочет сделать наоборот. Когда он хочет помирить свою жену с родителями, он будет только достигать противоположного эффекта. Принцип сперматозоида. Если ты будешь чего-то сильно добиваться, то ты будешь иметь противоположный результат. Всё идёт своим чередом. Таким образом, зная эти принципы, можно ещё женой и управлять. Если ты её будешь поддерживать, она скоро скажет: Нет, не такие уж твои родители с Волочи. Но сейчас лучше с ней согласиться. Сразу, конечно, все не выйдет. Будешь срываться, научишься извиняться, а через некоторое время ты сможешь ею управлять как коклой. Но она этого замечать не должна. Она должна думать, что она тобой управляй.